Глава 17. Долго еще. Райан похлопал перчатками по бедру. Мак не ответил. Вот уже битых 20 минут он стоял на коленях, бормотал что-то неразборчиво и водил левой рукой над снегом. В правой переливался вплавленными в металл самоцветами чародейский жезл. Они уже построились, сообщил Дилан, подходя ближе. Полы тяжелого плаща с воротником из меха качались в так-шагам барона. Начищенный до зеркального блеска стальной набалдашник рукояти меча сверкал на солнце не хуже магических кристаллов. И снова маг никак не отреагировал на обращение. Вместо него это сделал воин, стоящий чуть позади волшебника. «Они не станут нападать первыми», — уверенно заявил он. Оба барона с одинаковым выражением неприязни на лицах покосились нападавшего голос. На него и на десять его приятелей, столпившихся неподалеку. Все в хороших ладных доспехах, с оружием из качественной стали и в одинаковых накидках с причудливым символом, чем-то напоминающим водоворот. Личная охрана мэтра Итана, служащий исключительно ему и только ему. Никому больше не подчиняющийся. Дерзкий, самодовольный, считающий себя выше всех остальных. Порой ведущий себя вызывающий даже с дворянами. Формально считалось, что Мак служил Дилану. Но сейчас это выглядело уже не столь очевидным. Чародей все больше проявлял самостоятельность, нередко выходя за привычные рамки отношений хозяин-слуга. Особенно в последнее время. Завел личную стражу, полностью занял одну из башен в замке, аргументируя необходимостью большего количества помещений для опытов. Его бы выгнать давно, да вдруг обнаружились факты, которые делали это почти уже невозможным, если только не рискнуть развязать небольшую войну. Вдалеке прогремел гром. Небо прочертил темный шар с мягким шлепком, ударившийся в сугроб перед строем солдат. «Это еще что за дерьмо?» Дилан вздрогнул. Райн отреагировал странно. С досадой оглянулся на дорогу, по которой они сюда пришли. Будь его воля, он бы давно уже свалил обратно. Встревать в дрязги с участием магов и лордов-колдунов ему категорически не хотелось. Но выбора ему не оставили, как и многим другим. «Бомбарды Двергов», — объяснил стихийник, поднимаясь с колен. «Несуразные механизмы, видимо, должны нас напугать». «Насчет несуразности я не знаю, но с эффективностью у них вроде полный порядок», — проворчал Райан, кивая на отлично просматриваемые с их позиции проломы в кольце стен ласточкиного гнезда. «Ерунда! Эффективность стрельбы прямо пропорционально связана с расстоянием до цели», — отмахнулся маг. «Поверьте, от них не будет больших потерь. Магия намного могущественнее нелепых поделок низкорослых рудознатцев из железных гор». Из словного провержения и слов волшебника несколько каменных снарядов врезались в шеренгу солдат, пробивая в них бреши. Послышались крики. Часть упавших не двигалась, другие катались по земле в воя от боли. Хлестала кровь, виднелись торчащие из открытых ран кости. Такие раны можно увидеть разве что при ударе боевым молотом. Райан поморщился. «Командуй атаку! Останемся на месте, превратимся в неподвижные мишени!» Сказал он, потянул паузу и ядовито добавил, обращаясь к стихинику. «Надеюсь, мэтр, ваша задумка сработает как надо. Хотелось бы напомнить, что армию на другом конце поля возглавляет чистокровный лорд из Великого Анцеларского дома. Колдун, чей дар с самого раннего детства целенаправленно готовили для смерти и разрушений. Вы уверены, что сможете противостоять ему на равных?» Мэтр Итан смерил барона с нисходительным взглядом умудренного мудростью старца, обращенного на юнца, ничего не понимающего в жизни. Для любого выходца из так называемой «древней знати» характерно пренебрежительное отношение к другим одаренным. Доступ к бескрайним запасам энергии бездны делает их надменными, что нам на руку. Спеси высокомерия сыграет с молодым лордом злую шутку. «Недооценка врага», — задумчиво пробормотал Дилан. «Из-за этого многие поплатились головами». Сказал и быстро переглянулся с Райном. «К счастью, маг был слишком занят, чтобы заметить молниеносный обмен взглядами баронов. Я приготовил сильное заклинание — гнев водных владык. Его обычно применяют в море или на реке, потому что необходим определенный объем воды. Но небольшая подготовка вскоре даст нам ее в достаточном количестве». «Воды?» «Во имя девяти благословенных, где вы собрались ее здесь найти?» Дилан обвел выразительным жестом занесенное снегом поле. Маг хитро улыбнулся и ничего не сказал. Его привычка к загадочности и недосказанности раздражала обоих баронов в равной степени. Появлялось желание достать кинжал и всадить прямо в смазливую физиономию, навсегда стерев выражение самодовольства. «Терпение, мои друзья, терпение!» скоро вы сможете лично лицезреть как одно из отродей бездны терпит сокрушительное поражение от стихии воды уверен он еще не встречался с такими чарами и ничего не сможет им противопоставить и снова между баронами произошел быстрый обмен взглядами волшебник опять ничего не заметил зато обратил внимание командир его охраны воин насторожился рука сама потянулась к оружию сработал инстинкт бывалого рубаки не раз бывавшего на краю жизни и смерти. Долго предаваться подозрениям ему не позволили. Протрубили боевые рожки, застучали походные барабаны. Сохраняя строй, железная масса солдат двинулась вперед, поневоле отвлекая внимание от всего остального. «Ну же, приступим!» Возбужденно блестя глазами, мэтр Итан привстал на цыпочки в стремлении не упустить ни один момент разворачивающегося сражения. От воткнутого в снег жезла побежали синие струйки света, ныряя и исчезая в сугробе. «Я чувствую, как течет энергия». Маг вытянулся вверх, став похожим на корявую палку. Осталось немного. Райн взглянул на Дилана. Барон Медвежьего угла незаметно кивнул. Три десятка отборных бойцов из ближников... До этого мгновения, ошивавшихся неподалеку, незаметно сблизились, взяв кольцо место, где стояли командиры. «Еще немного», — пробубнил стихийник, неотрывно глядя на поле, где вскоре должна была вспыхнуть битва. «Сейчас!» — воскликнул Райан, плавным движением выхватывая клинок. Вскинул над головой. Обоюто острое лезвие блеснуло на солнце и тут же обратным движением ударил наискосок, разрубая ничем не защищенную шею волшебника. С другой стороны, Дилан прямым выпадом вонзил меч в бок мага, заучено провернул в ране и выдернул обратно вместе с густой строей, брызнувшей крови. а зарал заорал глава охраны клановца, выхватывая из ножа оружие. Крутанулся на месте и ловко атаковал первого оборона диким натиском, поневоле заставляя того отступить. Подчиненные последовали примеру командира и бросились вперед, резво опустошая свои ножны. Райан отбил первый удар, второй, сделал шаг назад. И тут, наконец, подоспели их собственные войны. Очередной выпад взбешенного смертью хозяина телохранителя наткнулся на подставленный щит. Дружинник рубанул по ногам охранника-мага, ловко ушел вправо, давая место еще одному бойцу из своих. Второй не стал ждать. Сходу ткнул кончиком меча и попал в зазор между пластинами лад противника, рассекая сухожилие на предплечье. Командир стражи взвыл дурным голосом. Правая рука моментально потеряла чувствительность и повисла плетью вдоль тела. Пальцы в кольчужной перчатке разжались, меч упал в снег. Блеснул выхваченный левой рукой длинный кинжал. Телохранитель неловко отмахнулся, пытаясь разорвать дистанцию и отойти к соратникам. Ему не позволили уйти. Два стремительных выпада сочленения доспехов заставили его рухнуть на землю, истекая кровью. Быстрый шаг вперед и добивающий удар мизерикордии под шлем поставил точку в короткой шибке, оставляя десятку с чародейским рисунком на одинаковых накидках без предводителя. Дружинники не стали мудрить. Стена щитов оттеснила врагов сначала немного в сторону, затем сбила в кучу. Дальше в ход пошли копья. Через пять минут все было кончено. На земле остались лежать одиннадцать мертвых тел с колотыми ранами. Снег вокруг окрасился в красно-бурый цвет. «Ублюдки!» Дилан смачно сплюнул с отвращением, вытирая липкие капли крови с блестящего нагрудника. Труби от боя таки, — приказал ближайшему сержант Райан. Пойдем, пообщаемся с ансаларцем. Пронесшийся над полем протяжный звук горна я встретил с удивлением. Что это? Сигнал к отступлению? Бароны решили не искушать судьбу и не ввязываться в бой, рискуя проиграть. Слабо верилось, особенно с учетом непонятных манипуляций стихийного мага. Правда, странное шевеление в магическом фоне уже пару минут как затихло. Проекция отражения зарождающихся чар растворилась в обычном шуме окружающей действительности, превратившись в полупрозрачный призрак неосуществленных намерений. Воздействие вражеского чародея полностью прекратилось. Непонятно. И крайне подозрительно. Ловушка? Еще одна попытка обмана? Волшебник из клана воды понял, что его засекли, и на ходу поменял план, приказывая остановить наступление. Ложный финт, призванный отвлечь внимание, пока готовится основной удар. Черт его знает. «Они не двигаются», — озвучил очевидный факт Бернард. Брови наемника сдвинулись к переносице, лоб покрылся морщинами, придав лицо озадаченное недовольное выражение. Он не понимал маневра противника, и это его злило. Но еще больше сердила приостановка сражения. Оставалось меньше ста метров, войска вот-вот должны были сойтись в рукопашной схватке, и вдруг наступающие, повинуясь приказу, резко затормозили. — Дадим лучникам немного размяться, — осведомился он. — Раз уж эти бестолычи так удачно встали. Я неторопливо поправил поводья. Проглот лениво повел головой вправо, ему тоже не нравилось воцарившееся затишье. «Нет», — проронил я, изучая замершие шеренги пехотинцев. Действия неприятелей выбивались из привычных рамок модели поведения в сложившейся ситуации. Следовательно, несли в себе потенциальную опасность незнакомого типа. Стандартные схемы ответных реакций могли не сработать, а то и усугубить положение. «Подождем, посмотрим, что будет». Что-то мне подсказывает, что это не тот момент, когда надо бить на упреждение. Не стоит гнать лошадей. Сам я воспользовался передышкой, набрасывая щит на наших солдат и создавая универсальное защитное плетение, призванное нейтрализовать угрозу как в магическом плане, так и на физическом уровне. В случае чего основной урон сеть примет на себя, защитив большую часть воинов. Но и об атакующих чарах не забывал. Подвесил в полусформированном виде волну ужаса на последних стадиях готовности. Один пас, и заклинание примет окончательный облик, ударив по передним рядам нападающих. Губительный туман полностью перешел в автономный режим и ждал своего часа к применению. Оставалось только спустить плетение с поводка, и о правом фланге врага можно смело забыть завязнут как мухи в киселе став легкой добычей для любого способного ткнуть острием меча в уязвимое место доспешного воина милорд кажется к нам очередные гости негромко вымолвил бернард указывающим перстом тыкая куда то влево я простыдил за его жестом из за левого фланга вражеской армии выдвинулась небольшая группа всадников легким малюром двинувшись в нашем направлении еще одни переговорщики — Не похоже. Что-то делегация великовата. — Пошли за бароном, — приказал я, догадываясь, кто к нам скачет. Огард Костингер проявил удивительную проворность, появившись рядом со мной буквально через пару минут. — Ваша светлость! — хозяин Ласточкиного гнезда поклонился. Мне показалось, или в его голосе уже незаметны нотки неприятия при обращении ко мне. Быстро же он смирился с новым статусом. Или, может, просто игра? Без притворства в политике никуда. Полагаю, Огарт отлично умеет изображать различные чувства, скрывая за маской истинные эмоции. Похоже, битва откладывается, барон». Я кивнул на скачущих конных. «Не видите среди них знакомых?» хостингер послушно повернул голову, прищурился, заслоняя глаза от солнца ладонью, и тут же охнул. «Это они, бароны Райан и Дилан». «Скачут в сопровождении знаменосцев и нескольких воинов». Я удовлетворенно кивнул. Догадка подтвердилась. Командная верхушка противоположной стороны явилась на переговоры лично, да еще в полном составе. «А метра Итана среди них не видно?» — спросил я, постаравшись придать голосу небрежный тон. «Нет, насколько я могу судить, среди них его нет», — ответил барон, внимательно изучив каждого в приближающемся отряде. «Хорошо, я поправил ножный Тхасара. Пошлите им навстречу людей, пусть проводят наших гостей». Огард стрельнул глазами в центр поля. «Вы не выйдете им навстречу?» — осведомился он. «Да, таковы традиции встречаться посередине между стоящими друг напротив друга войсками, но проклятый стихиник меня до сих пор напрягал. Кто знает, что у него на уме? Осторожность не повредит». Хотят разговаривать, пусть делают это на наших условиях, — изрек я. В любом случае переговорщики получат полные гарантии безопасности. Подставляться я не желал, особенно после внезапного исчезновения любой активности в магическом плане. Мак мог придумать какую-нибудь другую пакость, расслабляться не стоило. Я выразительно глянул на Бернарда. Сообразительный наемник понял мой безмолвный посыл. Нескольким солдатам в полголоса были переданы приказы оставаться на стороже и быть готовыми к любым неожиданностям, в том числе к атаке со стороны воинов Хастлингера. Через пять минут рядом с нами остановился отряд под знаменами двух вольных владений Восточного побережья. Впереди находились двое мужчин в одеждах и броне лучшего качества, чем у сопровождающих. Внешне прибывшие бароны не слишком отличались от своего собрата, меньше часа назад принесшего мне клятву верности. Один чуть субтильный, с бородкой, торчащий клинышком. Барон Райан из скалистого зубца. Второй покрупнее, с недельной щетиной на мясистом лице. Барон Дилан из медвежьего угла. Оба в броне, при оружии, держались слегка нервно. То и дело, косясь на вооруженный эскорт, присоединившийся к кавалькаде при появлении вблизи наших позиций. Все спешились, подошли друг к другу на достаточно близкое расстояние, чтобы говорить без помех. Последовали взаимные приветствия и представления. С чем прибыли? Посчитав, что вступительная часть достаточно затянулась, я перешел к сути вопроса. Бароны переглянулись. Слово взял райн Мэтр Итан мертв, сказал он и замолчал. Признаться, коротким заявлением он огорошил нашу сторону. Но это оказалось еще не все. «Его убили мы», — уточнил его милость барон Дилан. Бернард крякнул от удивления. Ошарашенный Келвин раззявил рот и стал походить на дикого крестьянина, впервые попавшего в город. Отец не отставал от сынка и превратился в изумленную статую. Лишь мне удалось сохранить бесстрастное выражение лица, но в глубине души я тоже оказался потрясен известием. Что за нелепость убивать собственного мага перед началом сражения? Полный идиотизм. Какие могли быть причины для столь безрассудного поступка? Избежать битвы? Так могли бы просто организованно отступить без всяких лишних телодвижений. Никто пока не разбит, бросаться в догонку мы бы точно не стали... Эту простую истину они не могли не понимать. «Зачем?» — холодно поинтересовался я и добавил. «И как вам это удалось? Обученный член клана воды не похож на легкую добычу?» «Застали врасплох», — сознался барон Дилан. «Это оказалось нетрудно сделать. Маг был слишком занят своим заклинанием. Кстати, вам бы спасибо нам сказать. Судя по всему, он там готовил нечто паршивое для ваших солдат». Бернард скривился в презрительной усмешке. Он не поверил ни единому слову и считал происходящее не более чем прелюдией, ловушкой к предстоящей атаке. О чем он и не применул мне сообщить красноречивым взглядом? Нельзя его винить в недостатке доверия. На войне обычное дело перехитрить врага, делая подчас весьма странное заявление в стремлении ввести в заблуждение и тем самым получить преимущество. Вот только в нашей ситуации это явный перебор. «Зачем дополнительные сложности при явном численном преимуществе и наличии внушительной магической опоры с неясными сюрпризами для противника? Проще напасть и не выдумывать всякие небылицы. Поэтому существовала большая вероятность, что нам говорили правду. Но опять-таки возникал вопрос. Зачем? Так почему вы убили мэтра Итана?» — повторно осведомился я. «Я ожидал, что не получу быстрого ответа что бароны начнут мяться и зайдут издалека, подробно рассказав историю своих взаимоотношений с мертвым волшебником. Однако они меня удивили кратким и лаконичным объяснением. «Потому что магический совет Тира хочет установить свою власть над вольным краем», заявил Райн. «О как! Любопытно! Совет кланов четырех стихий задумал прибрать вольных баронов к рукам». «Неожиданно! Хотя и неудивительно!» Займеть личные земли с вооруженными силами очень умно и весьма дальновидно. Всегда считал магистров прагматичными личностями, заглядывающими в будущее на несколько шагов вперед. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы переварить услышанные новости. Расклад изменился кардинальным образом. Впрочем, для игр власти это не редкость. В мгновение ока союзники становились врагами, а бывшие соперники переходили в стан доброжелателей. Незменным оставалась лишь одна константа — все и всегда преследовали только свои цели. Если кто-то говорил иначе, то он либо глупец, и ему уже недолго осталось жить, либо обманщик, и с ним следовало держаться на стороже. А вы посчитали это неприемлемым, — сказал я. Достойный выбор, но очень опасный. До недавнего времени нас устраивала схема отношений, лояльность в обмен на поддержку. Ничего особенного кланы не требовали, иногда просили оказать мелкие услуги и все, но с осени обстановка претерпела значительные изменения. Вероятнее всего это связано с развязыванием войны Ландрии, поведал барон Райан. Апофеозом стал совместный зимний поход в королевство Сарна, подхватил повествование Дилан. Основными вдохновителями выступили маги точнее магистр Загрос, главный среди шаки волшебников, перебил товарища Райн недовольным тоном. Их так много? осведомился я. Хозяинское листво зубца покачал головой. В том-то и дело, что нет. Пятеро отправились в поход, трое остались здесь, включая самого Загроса. Двое из них мертвы. Тут он сделал паузу и испытующе взглянул на меня. Мэтр Шабрис ведь мертв, я прав? Я медленно кивнул. Бароны быстро переглянулись. Кажется, в их взглядах промелькнуло облегчение. «В общем, мы не желаем становиться чьей то послушной игрушкой», подвел итог беседы барон Дилан. «И хотим предложить вам союз». «Союз?» — насмешливо протянул я. «А зачем мне с вами союз?» «Выступить против магистра? На это должны быть очень весомые причины, подкрепленные весьма приличной выгодой. Могла эта парочка заботиться об общем благе». «Да черта с два. У обоих рожи заправских головорезов. Ставлю медяк против золотого, что у каждого за душой убитых числом с небольшой погост. Правда, и ожидать чего-то другого от вольных баронов нельзя. Слабому тут не выжить. Только мне их возня до одного места. Хотя, стоп, граница-то рядом. Кто знает, как поступят стихиники дальше? Как известно, аппетит приходит во время еды». Подомнут под себя эти земли, потом захотят больше и двинут полки к побережью, прямиком к замку Бури. Скажем прямо, так себе перспектива. В принципе, расклад в целом ясен. Эти двое быстро поняли, куда ветер дует и ждали возможности избавиться от ставших слишком назойливыми представителей стихийных кланов. Самим выступить против оказалось кишка тонка, и имелся существенный риск проиграть. А тут подвернулся я, ансаларский лорд. Толдовская поддержка и тот, на кого в случае чего можно повесить всех собак. Припрутся стихийники искать убитого магистра, а им в ответ — это не мы, это колдун из древней знати, с него и спрос. Заводить себе новых врагов совершенно не камильфо, но кто сказал, что это уже не сделали за меня? Деятели из кланов вообще отличались избыточным самомнением. Окопавшись в окрестностях, они долго думать не будут, чтобы заполучить такой лакомый кусок, как бывшая имперская твердыня. Допустим, я соглашусь. Что я с этого получу? Бароны в который раз быстро переглянулись. Похоже, они таким способом советовались между собой. «Как насчет целого города?» — спросил Райан. Я смирил его задумчивым взглядом. «Рассказывайте», — предложил я. И он рассказал. На следующий день объединенное войско общей численностью в шесть сотен мечей выступило к новому пункту назначения.